Глава десятая Семья Федора жила не богато, но чисто. Небольшой дом минутах в десяти езды от нашего бывшего. Небольшие окна, рамы которых собраны из малюсеньких квадратов стекла, пары свиней, валяющихся в грязи, куры, сидящие на свиньях. От дороги к дому разложены ветки и старые доски, чтобы не тонуть в земляной каше. Грязь на дороге была такой, что проходящие мимо увязали в ней по щиколотку. Народ брел куда-то в обе стороны, и все шли не с пустыми руками. Улица походила на дорожку перед муравейником. Там, где был наш дом, все выглядело куда чище. «Анна, встречай гостью! Поживет у нас Елена Степановна пару недель!» — зычно крикнул Федор в приоткрытые ворота. «Мы не будем сходить. Так попрощаемся». Агафья придержала за руку сестру, собравшуюся выйти. «Спасибо вам за все, матушка. В карете я сидела напротив. Когда монахиня протянула ко мне руку и взяла за подбородок, перекрестилась и поцеловала ее сухую ладонь. Храни тебя Бог, девочка. Но сама тоже старайся. Ты знаешь, в каком положении твоя семья. Сейчас тебе не будут рады нигде». Но все забывается, как только в городе появится новая история. Не стань ее участницей. Иди с Богом, не переживай за Марию. Агафья постучала по стенке кареты. Возница, спрыгнув, протянул ко мне руки. Он тебя донесет. Не бойся, подсказала сзади хозяйка кареты, и я обхватила за шею высокого и сильного мужика. Ой, как хорошо, что вы к нам. Идем в дом. Не стойте тут, не стойте. Вышедшая к воротам суетливая баба, видимо, и была той самой Анной, матерью Натальи. В отличие от меня, они прошли по грязи и сами вытащили из коляски мое барахло. И мне было стыдно за это. После чая с рыбными пирогами, долгих расспросов о матушке, а еще более подробных об игумнине, Анна показала мне комнату. Деревянная кровать, занавешенная плотной портьерой, три подушки, лежащие горкой друг на друге, как когда-то у бабушки, домотканный коврик из выцветшей давно ткани и ниток, малюсенький столик и стул. «Не тут?» Наталья за моей спиной, наверное, испытывала неудобства за свою девичью светлицу. «Хорошо, Наталья. Чистое светло. И матушка у тебя вон какая добрая. Я долго не задержусь. Буду работу искать». Осмотревшись, поняла, что мой гардероб тут повесить некуда, а плечики из шкафа я забрать не догадалась. «Простите, что я сказанула, не спрашивая, Елена Степановна. Просто сама никогда и ни за что не хотела бы в монастырь». «Вот дитятка родиться — это же радости сколько!» Улыбающаяся молодая женщина была счастлива от таких простых вещей, что мне стало завидно. Тогда, в той моей жизни, в самом ее начале, я тоже радовалась простому. Но радость — материя зыбкая, и поддерживать ее постоянно довольно сложно. «Нет, это я тебя отблагодарить должна за сказанное. Даже и не знала, что им отвечать. И не зови меня больше по отчеству. Ты у нас не работаешь, Наталья». Называй Еленой, да и младше я тебя, наверное. Вам 18 зимой исполнилось, а мне 19 летом стукнет. Так что не сильно я вас и старше, Еленсте. просто Елена. Ладно, бежать мне надо, дна. Дома дело еще не в проворот. Спасибо за хорошую плату. Матушка Агафи сказала, что это вы добавили сверху с проданного гарнитура. Наталья прикрестилась: Деньги они как вода, Наталюшка. Деньги не самое главное. «Купи себе чего хочется. Иди, не буду держать. А я пока матушке твоей помогу и с братьями познакомлюсь». И началось мое знакомство с территорией. Во дворе на грязи валялись доски. Хозяева выходили по этим колышущимся мосткам достаточно скоро. Вот тут-то я впервые и увидела лапти. Самые в делешные, не музейные, сплетенные кое-как. Крепкие, белые, но грязные от раскисшей весенней земли. Их носили и Анна, и ее сыновья. Я приподняла платье и прошла за хозяйкой. Та вела показать отхожее место. Меня это все совсем не пугало. А вот платье с метущим по полу подолом и отсутствие резиновых сапог бесило страшно. «И как я тут со всеми этими кринолинами сяду?» Пронеслась в голове единственная мысль, и она же вопрос ко вселенной. Обычный туалет типа сортир с дыркой в полу, над которой нужно присесть. «Тут вот гвоздей попрошу забить. Юбки на них станете навешивать, Елен Степановна». Анна показала место на стенах, и я представила эту великолепную картинку. «Сколько платьев я порву на этих гвоздях, неведомо. У меня простое домашнее есть. Вы думаете, я с этими юбками дома ходить стану?» Поторопился я умерить ее угодничество. Старшему брату Натальи было лет пятнадцать, а младшему десять, не больше. Они совершенно не похожи были на сестру, но между собой очень даже. Копия мать. Светлые ресницы и брови, как это бывает у светлорыжих, рыжих Веснушчатые носы картошкой, полные губы. Анна в своей, наверное, тридцать шесть-сорок, не старше, оставалась поджарой, но с большой грудью, отчего талия смотрелась еще уже. Наталья походила на отца. темные волосы в косе, свернутой на голове караваем, тонкий ровный носик. Сдернутая верхняя губа. Высокая и ладная. Барышню не донимать, пригрозила кулаком Анна и повела меня обратно в дом. Не помощники, а так, батькины, прилипалы, лишь бы коней пообъезжать, да и наиграться в волю. Ладно, Васька, а Михаил. Анна, как, наверное, все женщины, жаловалась на своих сыновей, но в то же время хвалила. Ишь какие вымахли, красавцы! И рукастые вроде да вот только заставлять все надобно. На его третий день перетащить в огород не могут. Да он и шо не полностью оттаял, мать. Голос старшего уже басил, как отцов, выглядело это смешновато. Это сверху, бери и таши, а копнешь там эти льдина голимая. Батя велел заборы поправить. Я мешку зову, зову, а он, пока барню не поглядит, не пойдет, выдал младший, за что получил от брата тумака. Здесь на пороге при входе разувались. И мне очень нравилось все это. Деревянный пол, кусто застеленный чистыми половицами, беленая печь, занимающая четверть дома, внушительный грубо сколоченный стол, начищенный до бела, шторки-задергушки на окнах, икона в углу, накрытая вышитым уголком, мерный звук ходиков, запах пирогов и солений, принесенных к ужину из-под добавлял уюта и домашности. Я переоделась, Разобрала вещи и повесила платье на единственный стул со спинкой. В доме, кроме него, были только табуретки. В простом платье, без нижних юбок и этого дурацкого кольца под ними, мне стало удобнее в разы. Она подала мне обрезанные короткие валенки и велела носить в доме, потому что пол холодный. Я не спорила. Сама находила по дому в суконных чунях. и виднее. Болеть мне и правда сейчас было совсем ни к чему. По утрам я кашляла, Видимо, хорошо промерзла Елена в той речке. А если бы она тоже ногу сломала, как конюх? Очнулась бы я без ноги. Вот это был бы номер. Так что невезением это было назвать сложно. Или я уже искала хотя бы крупицу положительного во всей ситуации. «Анна, где бы я работать могла?» — спросила я, когда она поставила в печь большой котел с картошкой в мундире. «Ой!» Хозяйка села за стол напротив меня и вытерла руки о передник. «Даже и не знаю. Коли эти обучены, то можно ведь и детей обучать. Можно, а еще что? Мне казалось, что я упускаю что-то очень важное, и оно находится на поверхности. И стирать можно, да только не обучены вы тому, и работа тяжелая. Можно кухарить, наняться помощницей и научиться. За телятами сейчас можно глядеть». Выпускают их по весне на поле, так те хвосты поднимают и ну бежать. Ноги скорые, если тут науки не надо, да только деньги невелики. Мальчишки мои всегда в мае идут подзаработать, на сапоги копить, какой год уж. Давайте я помогу чем-нибудь по дому. Вы говорите, я все смогу. Сидеть тут в красном углу, как украшение избы, я не хотела. Но Анна меня не допускала ни к чему. Уверена, она просто знала, что я белоручка. «Нет, ты недавно с болезнью, милая. Полежать тебе надо. Столько ведь навалилось на ваши головы. И кого винить? Сейчас вместо батюшки вы станете виновными во всем. Она покачала головой и взялась провожать меня в комнатку, вход в которую закрывала шторка. До ужина, которому должен был вернуться хозяин, в доме и во дворе кипела работа. Я решила отстать от женщины, которой без меня нелегко, и ушла в свою комнату. Накинув на плечи покрывало из своего наследства, я решила притвориться спящей и подумать. Проснулась я то ли на закате, то ли с утренней зарёй. Слабый свет еле еле освещал комнату. На мне лежало одеяло, очень хотелось пить. Наверное, болезнь еще не полностью отступила, а организм собрался с силами в последние дни, потому что я сама его заставила. Подумала я и прислушалась. Было тихо. И значит, раннее утро. Неужто проспала вечер и всю ночь? — прошептала я, осторожно встала и подошла к окну. Раннее весеннее утро, уже без морозца, но зябкая, ленивая, просыпалась и будто примеряла первые лучики. Я полноценно ощутила разницу между силами и возможностями моего прошлого и этого тела. Тогда утро чаще было недобрым из-за ног, которым нужно было расходиться, спины, которые надо размять а самое главное теперь мне не нужно было больше принимать и таблетки для понижения холестерина или чего то еще найденного в анализах в соседней комнате откашлялись потом заворочились и послышались шаги обрицали на загнете и по комнате потянула дымком видимо она в первую очередь затопила печь я выглянула в горницу и увидев ее в сорочке с накинутой на плечи шалью обрадовалась Не хотелось застать там Федора в портках. Хозяева спали за печью, а мальчишки на печи. «Айда, коли встала, провожу на двор», — прошептала она, видимо, заметив, что шторка на двери шевельнулась. Мы вышли в прохладное утро, и я услышала, как один за другим на улице запели петухи. По очереди мы сходили в уборную, потом умылись в бочке с ледяной водой. После этой процедуры бодрости прибавилось как будто на 200%. Анна заторопилась в дом, а я, несмотря на горящее от холода мокрое лицо, осталась постоять. потянулась, пару раз наклонилась, чтобы, ощутив в спине запредельную для меня гибкость, еще раз улыбнуться такому повороту. О дочке и внуках я думала постоянно, но успокаивала себя тем, что если все пойдет совсем плохо, они смогут вернуться в Сибирь. Дом моей свекрови давно был отписан на внучку, мою дочь. Мы с ней в последнее время вообще не общались, но когда он ушел к другой женщине, его мать сделала такие жест соучастия, и я знала, что Алиса до сих пор с ней созванивается. А когда чувство вины за то, что я их оставила, начинало захлёстывать, вспоминала, что это сказочное происшествие с моим переселением произошло без моего на то разрешения и желания, Завтракали мы пшеничной каши, щедро сдобренной маслом, подсушенным на сковороде в печи хлебом, а потом пили чай. Когда Федор вместе с мальчишками уехал, а Анна пошла во двор кормить скотину. Я выглянула на улицу и снова увидела там торопящихся по делам людей. И решила, что пора высунуть нос и совершить более длительную вылазку. Перебрав платье, решила остаться в своем простеньком но сверху надела что-то вроде куртки, облицованной парчой. На голову надела тонкую шаль. Солнышко еще не особо нагрело воздух, да и не очень хотелось, чтобы меня узнали.